и как один из них проявляет ко мне отеческий интерес, даёт всевозможные советы и настойчиво предлагает своё покровительство. Разумеется, вечер обернулся сплошным разочарованием. А несмотря на то, что в другом отношении, как вскоре стало ясно, он оказался весьма знаменательным,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 Но интуиция сразу же подсказала. Приподнятое настроение, овладевшее мной в предвкушении вечера, было полынейшей глупостью. Я вдруг осознал, насколько наивным было ожидание увидеть Мэтта Костивенсона или профессора Чарльза Вила.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 Сидящие мужчины в чёрных смокингах именно этим и занимались. Порой они даже вынуждены были наклоняться вперёд и слегка сутулиться, словно шли против ветра. Официантам с серебряными подносами в руках тоже приходилось сгибаться под самыми причудливыми углами. Женщины среди гостей почти не было, а те что всё же попадали в поле зрения, казалось, нарочито держались в тени и почти моментально исчезали из виду, растворяясь за стеной чёрных смокингов. Как я уже сказал, впечатление это наверняка неадекватно, но именно таким этот вечер остался в моей памяти. Помню, как я стоял, скованный неловкостью, постоянно подтягивая из стакана, который держала в руке, пока Осборн дружески болтал с тем или иным приглашённым, причём каждому из них было по крайней мере лет на 30 больше, чем нам. Раз другой я попытался вступить в беседу, но голос мой звучал предательски высоко,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 какого бы то ни было идеализма и чувства общественного долга. Охваченный гневом, я нашел наконец в себе силы отойти от Осборна и, пробившись сквозь марак, переместиться в другой конец зала. Я очутился в углу, тускло освещённом настенным бра. Здесь эта толпа была не такой густой, и я заметил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 Бессмысленно было отрицать, что моё внимание действительно привлекло стоявшая в нескольких ярдах слева молодая женщина, беседовавшая с двумя мужчинами средних лет. Но когда я заметил её, она вовсе не показалась мне хорошенькой. Вероятно, даже что по каким-то неуловимым признакам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 Это, как я теперь понимаю, и заворажило меня в тот вечер. Мы оба продолжали ещё смотреть на неё, когда она обратила взгляд в нашу сторону и, узнав моего собеседника, одарила его мимолётной холодной улыбкой. Седовасый мужчина приветственно помахал рукой и почтительно кивнул. "Очаровательная молодая дама", пробормотал он, Отводя меня в сторону, оно такому парню, как вы, не стоит терять времени, пытаясь завоевать её благосклонность. Я вовсе не хочу вас обидеть. Вы кажетесь очень порядочным юношей, но, видите ли, это мисс Хеминкс. Мисс Сара Хеминкс.